Глава 14 Филипп. Я проснулся, когда за окнами стемнело. Так и спал в гостиной, где меня, видимо, оставила Полли. самой её не было видно. Меня никто не беспокоил. Как вдруг раздались тихие крадущиеся шаги. Я тут же призвал магию и едва не метнул её в Вильяма, который осторожно заглянул в приоткрытую дверь. «Эй, ты чего?» – обиженно вскрикнул оборотень. «Прости, я не думал, что это ты», — заставил магию отступить. «А где Полли?» «Папа вернулся. Они о чем-то разговаривают в кабинете», — ответил Вилли, забираясь на диван рядом со мной. А тут Полли письмо пришло. Хотели лично в руки передать, но я поколдовал немного. В общем, вот и протянул мне конверт. Воспитание вопило, что читать чужие письма нехорошо». Но раз Вилли принес его мне, значит, в письме содержалось что-то, чего Полине знать не следовало, хотя бы на взгляд Вилли. Я пробежал взглядом по аккуратным строчкам и едва не зарычал похуже оборотня. «Ну, Анри!» «Вот видишь», — вздохнул Вилли, — «не думаю, что Полина обрадуется такому письму. И не понимаю, что случилось между ней и твоим братом. Они ведь даже пахнут похоже». «Поссорились». ответил я любопытному мальчишке для глаз которого содержание письма уж точно не предназначалось знаешь что давай не станем показывать его по линии а лучше я скомкал письмо сжал его в ладони и призвал пламя бумага быстро вспыхнула и вскоре от нее ничего не осталось ну братец найду я тебя деньги он не оставит главное по линии ничего не говори предупредил Вильяма. — И не собирался, — повеселел он. — Фил, а ты научишь меня своим заклинаниям. Полли только светлые показывает, а папе некогда. — Тебе еще рано, — ответил я. — Чтобы ты знал, оборотни начинают владеть магической энергией. Со времени первого оборота недовольно фыркнул вилли А он у меня уже был, и я могу учиться всему, чему пожелаю. Покажи, как ты призвал огонек. Оказалось, что детское любопытство не знает границ. Вилли не думал оставлять меня в покое, даже когда я пожаловался, что плохо себя чувствую после магического истощения и ранения. Тогда от просьбы «покажи» он перешел к «расскажи», и в ближайший час я рассказывал оборотню о разных типах заклинаний. Вилли слушал внимательно и сосредоточенно. Можно тогда и тебя попросить, — решился я. Как происходит оборот? Это сложно объяснить. Смотри. Мальчишка замер передо мной, а затем его фигура подернулась знакомым туманом, и передо мной сидел белый волк с янтарными глазами. Чудеса! Но, кажется мне, сила оборотней имеет нечто общее с пустотой. Тот же туман, и где-то сейчас должна существовать его человеческая ипостась. Вилли обернулся обратно. «Ну как? Здорово?» — спросил весело. «Да», — признал я, — «мне так никогда не суметь». «А ты пробовал?» Стоило признать, что нет, но зависнуть где-нибудь на середине оборота мне совсем не хотелось, поэтому я отказался еще от одного наглядного урока. Зато понял, что все мои эмоции схлынули благодаря Вилли, будто он частично перетянул их на себя». Вернулся холодный ум, и в свете последних событий всё произошедшее казалось куда проще. Во-первых, наведаться в «Чёрную звезду» и узнать правду Алис. Во-вторых, найти своего братца и надрать ему уши, потому что я прекрасно понимал подоплёку его поступка. Анри собирался что-то учудить и боялся, что это ударит по нам с Полли, В этом он до ужаса походил на отца. И от меня его гневные корявые строчки не скрыли главного. Что-то не так. Анри задумал нечто опасное. Что ж, найду, и пусть попробует объяснить, по какому праву он тут письмами разбрасывается. Главное, чтобы не узнала Полли, а я буду молчать. И Вилли, думаю, тоже, раз уж он принес письмо мне, а не ей». Послышались голоса. Это Полли с герцогом Дориалем шли сюда. Наверное, решили проверить, как я себя чувствую. Я тут же лег обратно, изобразив, если не умирающего, то уж точно не способного читать чужие письма. А Вилли придвинул стул и сел рядом с диваном, на котором я лежал, с видом таким скорбным, будто провожал меня в последний путь. Хитрюга. «Фил?» «Ты проснулся?» — в дверях появилась Полли. «А что такое? Тебе плохо? Что болит?» «Голова немного», — пожаловался я, потому что головная боль действительно присутствовала, и пить хочется. «Вилли, принеси воды», — попросила Полина, а сама склонилась надо мной. Я слышал, как в коридоре Вилли переговаривается с отцом. С кувшином воды и стаканом явился сам герцог Дориаль, а сына, видимо, услал подальше. «Как ты себя чувствуешь, Филипп?» — спросил он. «Уже лучше. Все-таки господин главный дознаватель обладал немного пугающей аурой, и мне показалось, что он почувствует ложь». «Значит, сможешь ответить на пару вопросов?» «Да, если это необходимо». Необходимость была написана у герца Гадериаля большими буквами на лбу. Я смирился с тем, что ближайший час моей жизни окажется не из легких, и смиренно описал нападавших, их одежду, внешность, поведение, слова и особенности магии. Дориаль записывал это с такой тщательностью, что мне даже стало смешно. Что скрывать? После последнего сна, в котором так отчетливо слышался голос Лис, я воспрянул духом. В голове роились самые разные предположения. очевиднейшим из которых являлось одно. Господин директор запретил единственной дочери общаться с проблемным курсантом, одна фамилия которого приносит несчастье. Дочь закатила отцу скандал и отказалась, за что папенька мог и запереть Лиз. А для того, чтобы я ее не искал, не постыдился сымитировать смерть. Против этого говорили факты. Во-первых, директор рейдас не допустил бы серьезного ранения лис. Во-вторых, меня самого пытались убить. И, в-третьих, не будет же он держать ее под замком годами. Тем не менее, в сердце поселилась надежда. А она — чувство живучая И я глупо до безумия надеялся, что мой кошмар станет просто страшным сном, что смогу еще хоть раз поцеловать ее и сказать, как люблю. — Филипп. — С вами все в порядке, — встревожился Дориаль. — Да что-то голова закружилась, — солгал я, и вопросы тут же иссякли. Мне позволили лечь, а Этьен заговорил сам. Магистр Элиан отказался передать мне протоколы допросов тех, кого взял живыми. Их самих тоже не вернул, что крайне странно. Видимо, докопался-таки до истины, и она ему не нравится. Или же он не считает нужным ставить в известность магистрат. Если это так, нам-то он расскажет. Полли казалась расстроенной, но она уже взяла себя в руки. В конце концов, предугадать реакцию Анри было не так уж сложно. А вот кто рассказал брату о Вайхессе? Кандидат был только один. И я мог зуб поставить, что магистр Элиан не появится в нашем доме в ближайшие дни. Точнее, не нашем. Да какая разница? Что ж, тогда выздоравливайте, Филипп. — сказал герцог Дориаль. — Мой дом — ваш дом. Я даже настоял бы, чтобы вы какое-то время пожили здесь. Раз за несколько дней после возвращения брата вас неоднократно пытались убить. Есть идеи, кому вы так мешаете? — На самом деле есть, — признал я. — Но все они бездоказательны. Я могу с одинаковым успехом подозревать как темного магистра, так и директора гимназии, где я учился. или еще кого-то из неведомых врагов моей семьи. Я и не подозревал об их существовании, а в гимназии выяснилось, что они есть. И потом пожар могли устроить и против Анри. Не в первый раз. Когда уже хоть что-нибудь прояснится, в сердцах воскликнул герцог. — Кстати, Этьен, могу я утром взять экипаж? — спросила Полли. — Нам надо съездить кое-куда с Филиппом. Само собой, — кивнул тот. сопровождение нужно?» «Нет», — ответил я вместо Полли. «Это безопасно». «Это место секретно», — не унимался Дориаль. «Тоже нет. Это гимназия «Черная звезда», в которой я обучался. Хочу увидеться с одним из товарищей, а Полли боится отпускать меня одного. Полина права, но в вашем состоянии мне гораздо лучше. Только моя одежда бесславно погибла в бою. «А новые я так и не обзавелся». «О чем думал Анри?» Пробормотала Полли, а тихо рассмеялся и перестал быть таким пугающим. «К утру одежда будет», пообещал он, окидывая меня взглядом. «Магией подгонят по размеру. Не о чем волноваться. И раз мы все выяснили, давайте ложиться спать. День был утомительным для каждого». «Вот это точно!» А еще я обрадовался, что поездка состоится уже завтра. Полли верно оценила, что на месте сидеть не стану. Правда, без экипажа туда не дойду. Но я был готов доползти, лишь бы убедиться в правильности своих догадок. Поэтому я отправился спать, как и советовал герцог Дориаль. Всего лишь две вещи не давали покоя. Письмо Анри и то, что я ему наговорил. Надо найти этого болвана. Для начала извиниться... а потом наговорить еще больше. А Полли посоветовать какое-то время обходить его стороной. Сам прибежит, если раньше куда-нибудь не влезет. Злился ли я на Анри? Злился. И на себя тоже. Оба хороши. Но он же все-таки старше. Должно быть больше соображения. И тут же напомнил себе, что он год провел в компании пустоты. Это не то испытание, о котором можно так просто забыть. Оно все равно оставит шрамы. Эх, Анри, ночью мне ничего не снилось. Даже удивительно, но в своем нынешнем настроении я воспринял это как хороший знак. Нет снов, значит, Лиз добилась своего, связалась со мной и больше не пытается. И это было еще одним подтверждением, что она жива. Глупо, очень глупо, но сейчас мне было необходимо хотя бы это. Фил? Ты проснулся? Постучала в двери гостевой спальни Полли. Модистки пришли. Модистки? Я чуть не позеленел. Подскочил и кинулся к зеркалу. Так и есть, похож на призрак. Впрочем, на него я похож уже давненько, с момента, когда услышал о гибели лис. Но тогда казалось, что все не настолько плохо. Представил, что лис увидела бы меня таким. О, я бы тогда наслушался. Только бы я не обманулся. Только бы. Надо отдать должное выросшей магии Полли. У меня лишь слегка кружилась голова. Но боли не было, будто и не ранен. Повязки она сама сменит. Когда вернулся из ванной комнаты, Полли уже ждала там. Сняла старые бинты, осмотрела раны. Даже шрамов не останется, пообещала бодро. Почти зажили. Как самочувствие? Неплохо. Ты молодец, улыбнулся в ответ. «Главное, что помогло. Давай наложу чистые бинты и пойдем. Нас ждут». Мадистки оказались дамами привередливыми. Меня мучили около часа, особенно после того, как выяснили, насколько скуден мой гардероб. Что-то готовое подогнали по размеру, что-то обещали прислать в ближайшие дни. Мрак. Когда меня выпустили из цепких пальчиков, показалось, что эти мадам могут превзойти вчерашних магов-убийц. Зато я смог одеться подобающим образом и перестал смущаться. Мы быстро позавтракали и сели в экипаж. — Придется заехать ко мне домой за пропуском, — сказал я Полли. — Ты не беспокойся, там никого нет. — Как? Почему? Она то встревожилась, то ли огорчилась. Анри прислал записку, что какое-то время не желает никого видеть. Я его найду, конечно, но не сегодня. Полли украдкой вздохнула. можно подумать, я не заметил И что, ты по-прежнему его любишь? — спросил я. — Люблю, но... Может, Пьер прав? И стоит начать все сначала? Я так запуталась, Фил. А Пьеру-то какое дело? Сначала забивает голову Полли, потом рассказывает брату чужие секреты. Он прав, конечно. Я сам был на грани того, чтобы рассказать. Но это ведь личное дело Полины. И если она против, какое Пьер имел право открывать рот? — Дай себе время, — сказал Полине. — Если вдруг тебе понравится кто-то другой, держись за этого человека. — А если нет, андрей не простит, — перебила Полина. — Если так, то мне можно тоже домой не возвращаться. — Не говори глупостей. Простит или нет, все зависит от того, любит ли он тебя. В конечном счете все упирается в любовь. Полли промолчала, но сегодня... Я был склонен видеть шанс для каждого. Даже для моего брата с его пустотой внутри. Если он откажется от Полли, то не справится. Я сам жил только до тех пор, пока рядом была Лис. И если бы я узнал нечто подобное, я бы заставил судью заплатить. Но любимую женщину ни за что бы не оттолкнул. Экипаж остановился у наших ворот. Я спрыгнул на землю и пошел к двери. Надо было забрать звезду, чтобы открыть вход в академию. Месье Филипп обрадованно встретил меня Жерар. «Тут такое! Граф Анри ушел!» «Да, я знаю. Не беспокойся, Жерар. Анри взрослый человек и сможет о себе позаботиться, если бы я сам еще в это верил. Но Жерар беспокоился, и я его понимал. Он один из тех, кто выжил в бойне год назад». «Из тех, кто остался нам верен». Я забрал звезду, пообещал вернуться к ужину и поспешил к экипажу. Полли покосилась на звездочку в моих руках. «Пропуск в гимназию», — пояснил я. «Понятно», — кивнула она. Видно было, что хочет спросить о чем-то еще, но не стало. Вскоре оживленные районы остались позади, а мое сердце забилось так быстро, будто хотело выпрыгнуть из груди, Наконец-то я получу хоть какие-то ответы, и как мог уйти из гимназии, не разобравшись? Из экипажа я почти что выскочил, попросив Полли не выходить, но она не послушалась и поспешила за мной. А я уже замер посреди пустыря и вытянул звезду перед собой, прошептал заклинание, ожидая, что врата вот-вот появятся. «Ничего, но ведь куратор Сентер говорил, что она будет действовать». Повторял заклинания снова и снова, до хрипоты. И чем больше повторял, тем яснее становилось, что меня они просто не ждут, а хотят, чтобы я не сумел переступить порог гимназии. Не на того напали. Я уйду сегодня, но найду способ. Попрошу Пьера, в конце концов, и он откроет для меня врата, как при поступлении. «Ничего», — обернулся к Полли. — Не расстраивайся, — подошла она ближе. — Попробуешь в другой раз? Может, с пропуском что-то не так? Погнулся или... Все так. Просто один нехороший директор не желает со мной разговаривать. Но я вернусь снова, Полли, и ему придется ответить. А пока пойдем. Есть у меня несколько мыслей. Я уезжал расстроенным и в то же время убежденным в своих догадках. Значит, ошибки нет. Директор по какой-то причине не хочет, чтобы я появлялся в «Черной звезде» даже в качестве посетителя. Что ж, количество вопросов растет, и рано или поздно. Я получу ответы.